Филимон Прокопьевич задерживал браконьеров и иногда доставлял их в белую елань к участковому грише. Чаще всего он предпочитал взыскивать с нарушителей собственной властью и разумением, попросту брал взятки, шкурами зверей, деньгами и отпускал грешников с миром. Кроме того, Филимон Прокопьевич обязан был предупреждать лесные пожары, смотреть за охотниками, чтобы они не истребляли красавцев-моралов, которых осталось в Белоиланской тайге не так-то много. Но никто, пожалуй, не был столь равнодушен к их истреблению, как Филимон Прокопьевич и Мургашка. Они и сами не прочь были полакомиться вкусной, завяленной в затение моралятинкой, жили, что называется, в свое удовольствие.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 Шли друг за другом травянистые обочной дороги. Впереди вышагивал в болотных сапогах с высокими голенищами пожилой человек, рослый и костлявый, тыкающий в землю суковатой палкой. Звали его Михаилом Павловичем Невзоровым, по документам охотник-промысловик, работающий по договору для одной из заготовительных организаций. За ним в перевалку вышагивал его напарник Иван Птаха, в дождевике до пяток навьючивший себе на спину увесистую кладь, пудов два, не меньше. Силен был малый, он шел легко, обозревая окрестности под таежьем, неприглядной, мутной, подернутой вечерней синевой, сквозь которую, как через большущие сито, сыпался дробный дождь.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 Прилежно слушая наставления, птаха не менее усердно уплетал за обе щеки говяжью тушенку из консервной банки. Подзакусили, отдохнули, пошли дальше. Теперь шли серединную разжеванной колесами дороги, не обращая внимания на вязкую грязь, дождь, ухабы. Ведущий ни разу не споткнулся в тьмах до самой деревни.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 Первым представился Митя Дымкову Михаил Павлович. отряхнув набухшие от воды окостеневший дождик, бросив капюшон, он подошел к столу секретаря, без лишних слов предъявил документы, справку от управления зоопарков, которая разрешалась охотникам Невзорову и Птахе добыче моралов, самах живьем для нужд зоопарка. Местным властям предписывалось оказывать всевозможное содействие охотникам.